Глава четвертая. Дерек и Калитаэль. «И что ты сейчас будешь делать, Дерек? Сегодня хотел познакомиться, а там видно будет. Когда ты съедешь из пансионата, я займу твое место. С хозяйкой уже договорился. Тебе ведь все равно возвращаться в столицу. А я здесь до тех пор, пока не выполню матушкин наказ». Дерк покрутил бокал с свиноми, аккуратно поставил его на столешницу трюму и так забитую баночками с кремом, гримом, пудрой, румянами и прочей ерундой, необходимой артисту. Они находились в гримерке дяди Рэя Калитайля и обсуждали свои невеселые дела. Калитайль нервничал и время от времени посылал слугу в свою ложу узнать не приехала ли София. Но девушки до сих пор не было, а представление скоро должно было начаться. И это означало, что поговорить спокойно и неторопливо до представлений не удастся, а после могут измениться обстоятельства. Мужчины молчали, хотя разговор не был окончен. Время от времени они бросали взгляды на максимок, лежащий перед ними на трюмо. Но при этом каждый старался скрыть свое отношение к происходящему и оправдать свое поведение, хотя бы перед самим собой. рейк Калитаэль думал, что, наверное, зря ввязался в это дело. При ближайшем знакомстве оказалось, что девица еще очень молода, амбициозна и совершенно равнодушна к знаменитому баритону. То, что она на перевале изобразила перед ним бурный восторг от знакомства, нисколько не обманула певца. На самом деле девица оставалась абсолютно равнодушной и даже раздраженной. Уж то, что, но эмоции Тайль мог считывать легко. Профессия накладывала отпечаток. Еще он думал, что зря взял эльфийский псевдоним. Это в молодости можно под них подстраиваться и пользоваться интересом публики к древней расе. А сейчас, когда ему уже больше 250 лет, и появились первые морщины, изображать из себя эльфа становится все труднее. Вот он и надеялся крутить молодую девчонку и вскоре прекратить публичные выступления и артистическую карьеру вообще. Но в чем то просчитался. Девица не обратила на него внимания. Досадно. Теперь надо искать новые варианты обеспеченной старости. Дерек ни о чем не думал. Он Софию вживую еще не видел. Снимок, да, произвел на него впечатление, но никак не задел. А долго рассуждать и думать о том, что еще не случилось, Дерек не любил. Поэтому сейчас он просто сидел рядом с дядей, потягивал легкое вино и ждал начала представления. Его место было в той же ложе, что и у Софии. Там они и познакомятся, решил Дерек. София. Я опаздывала. Вроде бы и вовремя начала собираться, ну как всегда, то одно, то другое. И вот уже время отчитывает последние минуты, а я только-только подъехала к княжескому парку. А еще надо найти этот знаменитый летний театр. Но, слава богине, кажется, меня сейчас проводит слуга. «Сюда, уважаемая леди! Здесь мы пойдем быстрее!» Я свернула за мальчишкой на боковую дорожку и уже через несколько шагов оказалась перед легким дощатым строением, украшенным ажурной резьбой и магическими светящимися картинками. «А если бы вы пошли по главной аллее, то вам пришлось бы сделать приличный крюк!» просвещал меня словоохотливый провожатый. А князь очень не любит, когда опаздывают на такие представления. А сегодня тем более. Годовщина княжеской семьи. Их и так раз в десять лет отмечают. Удачи вам, леди!» Прервал сам себя мальчишка и указал мне на вход в театр. Двери еще были открыты, а значит, я успевала занять свое место. Взбежав по ступенькам, я протянула пригласительный билет дворецкому, и меня тут же проводили в нужную ложу. Открыв дверь, я увидела, что свет в зале начал гаснуть, оставляя только фоновое освещение, и послышались первые приветственные аплодисменты. Сдерживая шумное от быстрой ходьбы дыхание, я быстро заняла свое место. Вначале я даже не поняла, что в ложе есть еще кто-то, но когда зал встал, приветствуя княжескую чету, я услышала слева звук отодвигаемого стула и мягкий мужской голос произнес — «Светлого вечера, кузина!» «Уже можно не волноваться. Вы успели!» Слова говорившего чувствовалась улыбка и легкая подначка, но недостаток света мешал мне разглядеть говорившего. Прослыть мрачной букой мне не хотелось. Кузен у меня, по моим сведениям, был только один. И я решила блеснуть догадкой и подпортить дорогому кузену эффект внезапности. «Доброго вечера, Дерек!» «Какими судьбами?» Совершенно невозмутимым видом спросил я мужчину. Тот шепотом вспомнил зоргов, затем тихо переставил свой стул к моему и нагло сел рядом. «Тебя не удивишь, София. Как ты догадалась, что это я? Дерек, у меня только один кузен. И представь себе, я давно знаю твое имя, хотя мы и не виделись ни разу. Ну, так какими судьбами? Приехал поддержать тебя, помочь и защитить. Матушка очень настаивала. «Мало ли, все же новые земли, новые люди. Рад отлично познакомиться, София. Надеюсь, мы подружимся. Ты мне понравилась». И он игриво подмигнул мне и, взяв мою руку, оставил на ней многозначительный поцелуй. «Вот так вот сразу!» Все карты на стол. Сходу показал, зачем он сюда приехал. «Молодец! А тетушка хоть знает, как он собирается мне помогать? Или ее пора просветить?» Скипела я, но внешне сохранила натянутую улыбку. Достойно ответить этому лавеласу мне помешало начало представления. а Акустика в зале была великолепна, и даже легкий шепот был слышен далеко вокруг. Дерек слегка пожал мою руку, показывая, что разговор у нас обязательно состоится. Только позднее, и, наконец, отпустил ее. Я немедленно перехватил этой рукой сумочку, чтобы больше так не попасться. В первом отделении нам была представлена короткая история любви в танце. Раньше в наших театрах давали только драматические постановки, а сейчас мы смотрели балет. Это было новое направление в истории нашего театра, и появилось оно благодаря иномерянам из какого-то технического мира. Не помню, с какого. Это явление адаптировали под наши условия, и спектакли стали иметь огромный успех. Оттуда же пришли и спектакль, опера, оперетто, либретто. Говорят, благодарить за это надо подругу королевы. Эта известная всему королевству леди Элиния много привнесла в наш быт развлечения. У нее целое агентство в столице есть. Мне все эти новшества нравились, и я ничего не имела против той эмоциональной и смысловой нагрузки, которую несли представления. Сегодня мы увидим историю любви ведьмы. Кармен Сюиту. Странное имя. Я увлеклась происходящим на сцене и на время забыла о кузене. Но он не забыл обо мне. Его рука слишком вольно опять захватила мое, перебирая пальцы. И Дерек склонился ко мне якобы в легком поцелуе. Между тем, свет в зале иногда становился ярче, и тогда я видела направленные на нас удивленные и заинтересованные взгляды. И тут до меня доходит, что я же сижу в ложе знаменитого и обожаемого женщинами певца. И спасает меня от всеобщей женской ненависти только присутствие рядом мужчины. И слава присветлой Николитаэля. Я вздохнула, понимая, что привлекла нечаянно слишком много внимания. Да еще и Дерек подливает масло в огонь своим поведением. Ну хорошо, что здесь я еще мало кого знаю, однако и портить себе репутацию не собираюсь кузен там не кузен, а я во избежание предпочла от него отодвинуться. Вместе со стулом. В процессе перемещения я успела перехватить одобрительные взгляды обоих рыжиков из портера. Дик даже подмигнул и кивнул головой. А из княжеской ложи заметила взгляд лорда ректора, который не просто поглядывал, а не сводил с нас сверлящего злобного взгляда. Причем милисенты рядом с ним совсем не наблюдалось. Я сразу просто попой почувствовала грядущие неприятности. «Ну, не бывает у меня спокойно и просто. Не бывает!» В перерыве Дерек сразу предложил остаться в ложе и поговорить. Я согласилась. Слуга, вызванный кузеном, принес напитки и сладости. Я не стала начинать первой. Пусть Дерек сам объяснит свое поведение. И он объяснил. «Знаю, ты не считаешь нас родственниками, София. Ну, поверь, мое отношение к тебе самое теплое. Мы немного задолжали тебе, девочка. Внимание, заботы, ласки. Но теперь все изменится. Я здесь, чтобы помогать тебе, оберегать, бороться за тебя, если надо». Дерек дружески погладил мою руку и заглянул в глаза. «Верь мне, София». «А сил-то хватит», усмехнулась я. «Оберегать и бороться». Я маг десятого уровня. Не принял мою насмешку Дерек. Надеюсь, хватит. Устроился здесь в департамент дознания. Достойная служба и хорошо оплачивается. А живешь где? Временно в гостином доме, но дядя скоро уедет, и я переселюсь в ваш пансионат. Дядя? Здесь у нас есть дядя? Меня радует твое нас, улыбнулся кузен. Да, у нас есть дядя, Рейка Литаэль. «Родной брат моего отца», — непринужденно добавил Дерек. «Но разве он не эльф? У него даже аура нечеловеческая», — удивилась я. «Нет, не эльф. На нем амулет, наводящий нужную иллюзию. У многих артистов такие есть. Калитаэль — его сценический псевдоним». «Вон что! И он сразу знал, кто я? Или узнал от тебя? Он знал!» «У нас есть твой маг-снимок, и ауру он может видеть сам. Он же маг». Мне стало неприятно, и заметались тревожные мысли. Тогда зачем певец вскрывал наше родство, хоть и очень дальнее? Почему не признался еще на перевале, а начал глупо флиртовать? Непонятно. И каковы на самом деле цели Дерека, который так изящно подставил дядю, тоже неясно. В то, что опекуны внезапно решили опекать меня по-настоящему, ей нисколько не верю. 20 лет ни слуху, ни духу, и сразу помощь, забота, защита. Как бы не так. Но, естественно, никаких сомнений вслух я не высказала. А присмотреться к дяде захотелось внимательней. Тем более, что большая часть второго отделения была дана ему. И я решила оценить серебряный голос Гравиндара, который, к стыду своему, вживую ни разу не слышала. Во втором отделении большая часть времени была отдана колытелю. Теперь свет в зрительном зале полностью не тушили, лишь приглушили его яркость. Сцена же, наоборот, была темной, и только луч прожектора освещал ее центр. Внезапно в этом луче возникла фигура мужчины в валой накидки накидке и трагической полумаски. Где-то издалека, постепенно нарастая, послышалась мелодия. «Я помню эту песню». Слышала ее на кристалле, и она мне нравилась. Но сейчас вживую она производила совсем другое впечатление. Более емкое, более эмоциональное. Его голос обволакивал мягким ракочущим тембром, успокаивал, утешал и обещал. Да, это стоило слушать вживую. И я поняла женщин, которые были без ума от этого певца. Но у меня за всеми этими чудесами пения ни на миг не забылся сам Каллатиэль. Он внушал мне недоверие о Пасху. После выступлений все были приглашены во дворец на княжеский бал. Мы с Дереком тоже перешли из летнего театра во дворец. В бальном зале меня и нашли у барыжика а затем буквально прилипли ко мне, оттеснив Дерека. «Что за тип возле тебя, малышка? Он мне не нравится!» Наседал на меня Диглан. Дерек из-за его спины дернулся было ко мне, но его приостановил старший Тиджерей. Диг – это мой кузен Дерек Бартелей, боевой маг-дознаватель. Дерек – это мой коллега, лорд Лукас Тиджерей, декан боевого факультета, и его брат Диглан, адепт последнего курса. Кузен? – вытянулось лицо у Дига. – Ты же сирота! Это дальние родственники, семья моих опекунов. «Опекун!» — опять взлетел голос Дига. «Такого опекуна надо опекать самого, чтобы чего не натворил. Он мне не нравится, Софа. Нечего ему возле тебя делать». «Ну, знаешь, Диги, это уже слишком. С какой стати ты решаешь, кто может, а кто не может быть рядом со мной?» «Ты кто такой вообще?» Не на шутку рассердилась свободолюбивая я. Но тут наша перепалка была прервана подошедшим колотелем. «Доброго вечера, София. Доброго вечера, господа. Как вам представление, София?» «Я покорена вашим голосом, Рэй, и это правда. Понимаю теперь причину вашей популярности». «Приятно слышать, София, но разрешите украсть вас у ваших спутников. Нам надо серьезно поговорить». «Конечно, дядя. Решила я сразу открыть карты». «Дядя? Дядя?» Я оставила за спиной удивленные возгласы рыжиков и отошла с Калетайлен в сторону. «Выходит, Дерек тебе все рассказал. Перешел сразу на «ты, дядя». Не знаю, все или не все, но то, что вы наш дядя, он сообщил. «Да, Дереку я родной дядя, но тебе, дорогая, почти никто. София, у меня мало времени. Завтра я уезжаю в столицу и поэтому решился поговорить с тобой прямо». «Тебе осталось два года до вступления в наследство. По законам королевства ты станешь самостоятельной дамой. Но не думай, что это будет просто». «Даже не сомневаюсь. Легко согласилась я». «Да, состояние, которое перейдет к тебе, огромно. Король никогда не позволит остаться ему без должного присмотра. Тебя обяжут выйти замуж, да еще и жениха подберут сами». «А вот об этом я еще не думала». «Спасибо, что указали на проблему, дядя. На полном серьезе поблагодарила я». «София, я предлагаю тебе честную сделку. Ты умная девушка и поймешь ее выгоду. Выходи за меня замуж, и все проблемы с наследством можешь оставить в прошлом. Будешь заниматься своими исследованиями. Я обеспечу тебе лучшую лабораторию. Единственное условие – наследник. После его рождения можешь вообще жить отдельно. Со своей стороны». Обещаю, что оставлю карьеру певца и займусь только управлением нашим состоянием. Клянусь, что ты никогда не услышишь о безменных и фаворитках. Я не могу обещать, что их не будет, но я буду беречь твое имя и репутацию. И, кстати, потребую того же от тебя. Подумай, София. Сейчас я абсолютно открыт и честен. Но думай недолго. Учти, с теми же целями возле тебя крутится Дерек. Да и драконы непонятно, что тут делают. Драконы? Почему-то ухватилась я лишь за последнюю фразу. Да, эти рыжие, они драконы. Я пригляделась. Действительно, как я раньше не заметила этой чистой драконьей ауры. Вот что значит долго жить среди людей. Нет навыка определять сходу другие расы. Полюбовавшись на переливы силы у драконов, повернулась вновь к дяде. Хотя какой он к зоргам дядя? Хитрый хищник, вот он кто. Но он прав. Обо всем этом мне давно пора подумать и самой принять какое-то решение, иначе его примут за меня. Опекуны, король и еще зорг знает кто. Я подумаю, Рейка Калитаэль, и обещаю подумать очень серьезно. Мы вернулись к фуршетным столам. В зале давно звучала музыка, и пара уже танцевали. Внезапно рядом с нами появился лорд-ректор. «Светлых надежд, леди София! Князь и княгиня хотели бы познакомиться с вами». И как-то странно замер, уставившись на мою руку с перстнем, которую я подала для приветствия. Я растерянно оглянулась на Дерека. Сейчас здесь он был моим единственным настоящим родственником, хоть и дальним. Он перехватил мой беспокойный взгляд и моментально оказался рядом. «Что, София?» «Княжеская чита хочет со мной познакомиться», — неуверенно сказала я. «Ну, так познакомимся». Дерек подхватил меня под руку и требовательно взглянул на лорда-ректора. Тому ничего не оставалось, как сделать приглашающий жест и сопроводить нас к подиуму, на котором в роскошных креслах разместилась княжеская семья. «Князь, княгиня, разрешите представить? Новый преподаватель нашей академии — леди София Армонт». Представил меня лорд-ректор, не переставая коситься на мою руку. «Я знал вашего деда, леди София», — кивнул мне в приветствии князь. «Он был моим другом. Жаль, что ушел так рано, но, надеюсь, вы с честью продолжите славный рот армонтов». «Светлого вечера, дорогая!» — ласково произнесла княгиня, но в глубине ее серых глаз застыл холод отчуждения. «Вот как! Чем-то я княгине не угодила. Я поклонилась правящей чите с соблюдением всех норм этикета и, опираясь на руку Дерека, отошла от подиума. Надо передохнуть. Слишком много информации за один вечер. Лорд-ректор проводил нас взглядом, но остался на месте. Странно, но и сейчас рядом с ним не было Милисенты. Я вообще не видела ее этим вечером. И еще меня беспокоило его непривычное поведение при представлении меня о княжеской чите. Что-то там было не так, что-то сильно удивило лорда ректора. Что? — Ты, Ренак Дойл, отец, я бы хотел поговорить с тобой. — Слушаю тебя, сын. Ты не заметил сейчас ничего необычного у леди Армонт? — Нет, — через небольшую паузу ответил отец. — А я заметил. И не понимаю, как не замечал этого раньше, ведь она уже почти месяц находится в мореве. «На ее руке наш родовой перстень, отец! Ничего не хочешь объяснить?» С ужасом я подумал сейчас, а вдруг София наша родственница или не богиня внебрачная дочь отца? Поэтому с тревогой всматривался в лицо князя, но оно выражало лишь крайнюю степень недоумения. «Наш родовой перстень? Как он мог у нее оказаться? Это артефакт, и он не дастся в руки незаконному владельцу!» Непонимающе взглянул на меня отец. Наступила пауза. Я молчал, не зная, как реагировать на слова отца. Отец молчал, видимо, пытаясь осознать этот факт. Но вдруг тихо охнул и растерянно посмотрел на меня. София, внучка Седрика? Ну да, ты сам только что признал, что знал ее деда. Да-да. Понимаешь, Терри, этот перстень находится у нее на законном основании, и она твоя возможная невеста. «Что?» «Я вспомнил. Около 30 лет назад я заключал помолвку от твоего имени. У моего старого друга появилась внучка, но у нее не было отца. Зная наше общество, друг справедливо предполагал, что у нее не будет достойного выбора женихов, ведь бастарды обществом презираются. Между тем девочка богата, так как она стала единственной наследницей своего деда». А помолвочного браслета у меня с собой не было. Мы просто разговаривали с едриком в таверне в знак заключения сделки. Я отдал другу наш родовой перстень. В принципе, после этого женихом этой девочки мог стать любой мой сын, так как имя жениха не озвучивалось. Но раз сейчас старший уже женат, то остались вы с Арчи. Ты желаешь подтвердить ту помолвку? И как быть теперь с Милисентой финборо Желаю, готов и сделаю это с радостью. Но теперь не знаю, как сказать об этом Софии. Ведь она может спросить, почему я скрывал наш договор целый месяц. С Финбаро пусть разбирается король. Это был его план. Надо только немедленно сообщить во дворец о новых обстоятельствах. Что касается Софии, я придумаю, что и как сделать, чтобы вернуть ее доверие. Спасибо за вовремя вернувшиеся воспоминания, отец. Не удержался я от подколки. «Надо же! Если бы я сейчас не заметил этот перстень, то вскоре уже мог бы обсуждать ненавистную помолвку с финборо Но теперь... Теперь я от них буду свободен. Надо только все правильно сделать. Эх, отец, сколько же проблем создала твоя забывчивость. Да и моя невнимательность. Честно заметил я про себя». София отошла от княжеского подиума с новоявленным кузеном, а меня начали грызть ревность и неуверенность. «Слишком много мужчин одновременно оказались рядом с моей женщиной. Ладно, кузен и певец, они хотя бы дальние родственники, но что рядом с ней делают наши драконы?» И главное, Лукас ничего не говорил о своем интересе к девушке. «И, кстати, именно он принимал Софию на работу». Придется узнать подробности. И надо оградить Софию от ревности Мелисенты. После вчерашнего разговора и моего категоричного отказа от помолвки в присутствии ее отца и князя, девица была явно не в себе. И это еще умолчала о ее недостойном поведении. Тут сам виноват. Надо было сразу пресекать подобное. Но ничего, никогда не поздно поставить все и всех на место. И очень удачно, что все это произошло до того, как выяснилось, что София моя невеста. Милисента совсем с ума бы сошла. София Армонт После княжеских праздников дни понеслись друг за другом в скач. Пролетали не то что дни и недели, пролетали незаметно месяцы. Не успевала утром проснуться, как уже вечер наступал. Ольти ворчал, что госпожа совсем себя не бережет, и по возможности не забывал меня отправлять завтракать и ужинать, если я в это время была дома. Кстати, с Ольти у нас сложились почти родственные отношения. Я быстро привыкала к заботе этого молодого, но очень ответственного парня и старалась отплатить ему тем же. Как и обещала его деду, я занялась с Ольти бытовой магией, а заодно и увеличением его резерва. Пригодится. Два раза в неделю, строго по графику, мы занимались по вечерам в нашем садике за домом. Рея Саманта, которую мы, конечно, предупредили, ничего не имела против, а наоборот, даже помогла нам, передав Ольте защитный костюм погибшего мужа, боевого мага. Костюм этот здорово нам помог, так как заклинания, которые мы применяли, не всегда выходили правильно и могли навредить парню. Я никогда не забуду, как радовался Ольти, когда у него первый раз самостоятельно, без подсказок, получилось заклинание сложной чистки. «Смотрите, смотрите, госпожа!» ни одного пятнышка!» «А было-то было!» И он, прыгая вокруг меня, совал мне под нос вычищенную и ставшую снова красивой старую скатерть с пятнами разного происхождения, которую нам пожертвовала на опыты хозяйка. Самарая и Саманта магию в быту не применяла, предпочитая проверенные методы ручной уборки и стирки, но, мне кажется, впечатленная нашими занятиями, она скоро сдастся. Нагрузка в Академии была не слабой. Подготовка препаратов, ингредиентов, зелий и алхимической посуды, меры безопасности и индивидуальные занятия с адептами – это только малая часть моих обязанностей. Магистр Керней готов был переложить на меня и часть лекций, но уже не было такой физической возможности. Просто не хватало часов в сутках и суток в месяце. Самостоятельная работа сильно изменила меня. Достаточно сказать, что я перестала опаздывать на занятия. И вообще опаздывать. На свои занятия я не опоздала ни разу и начинала их ровно по звонку. Блеск. Для меня это был большой успех. С адептами у меня тоже сложились самые прекрасные отношения, за редким исключением. Особенно я благоволила тем, кто не просто учит, а понимает, что он изучает, для чего и как это применять на практике. Пусть этих адептов гораздо меньше, но они есть, и ради них стоит работать. Самыми любимыми у меня были занятия с пятым курсом. Здесь была парочка адептов, которые действовали на меня как бальзам на раны. Оливерра. Умная, шустрая, бойкая девица и ее вечный оппонент. Спокойный, уравновешенный, сдержанный Томмирен. Сегодня я им задам задачку. Дело в том, что вначале они меня встретили настороженно и недоверчиво. Меня это задело, и я выложилась, чтобы пробудить интерес к своим занятиям. И теперь пожинаю результат. Ребята ждут моих занятий, и это не показное внимание». И сегодня я шла к ним с коварной задумкой. «Светлого дня, адепты! Сегодня мы попробуем составить и приготовить зелье долголетия». «Сказка! Не бывает!» «Магистры не придумали, а мы прямо сейчас придумаем!» Скептические возгласы и подколки посыпались со всех сторон. А я стояла и улыбалась. «Ребята неравнодушны!» Кто не верит, может самостоятельно приготовить сегодня энергетический эликсир. Оценку получите в конце занятия. Приступайте. Кто верит, прошу к моему столу. Ожидаемо, что ко мне подошли Ольти и Томми, адепты, которые с первого дня выразили мне поддержку и приняли мои занятия. Но с ними вместе еще пара ребят. Наша команда расширяется, порадовалась я про себя. Томми, напомни нам что является основой зелий восстановления. Живая вода, Рея София? Живая вода – разговорное название редкой минеральной воды из источника в Радужных горах. Вода имеет уникальный минеральный состав. На экспорт не поставляется. Купить можно только в Радужном королевстве у драконов. Очень дорого. И? И все. Если есть живая вода, то любое зелье работает долго и безотказно. «Кроме живой воды нужна сила зельевара», — не выдержала Олли. Он ее вливает в зелье и таким образом меняет кристаллическую решетку воды. Она становится не просто лечебной, а магически лечебной и удлиняет жизнь пациента. «Верно. Но как продлить жизнь дольше?» Ребята подвисли. «А мне стало интересно, сообразят ли они сами». «На самом деле зелье долголетия давно изобретено, но применяется только у боевых магов. Однако его можно и нужно применять к простым людям при надобности». Сначала каждый думал про себя самостоятельно. Потом их головы начали сближаться, и они зашушукались, предлагая и обсуждая варианты. Вдруг резкий возглас Томми привлек всеобщее внимание. «Драконы, ты права, Олли!» Драконы живут дольше всех, они магические существа. Их кровь и чешуя и так используются в целительстве. Если сделать зелье на основе живой воды и крови или чешуйки дракона и наполнить ее силой зельевара, то... «То чем больше силы зельевара, тем сильнее будет эффект зелья», закончила за него Олли. «Молодцы!» – искренне похвалил я своих учеников. «Приступайте, все ингредиенты перед вами» и сняла полок невидимости со второй половины стола. Ребята окунулись в работу, подзуживая друг друга и сравнивая свои результаты. И тут прозвенел звонок. «Не вовремя, как всегда на занятиях с этим курсом». «Вы схитрили!» — ткнул в меня пальцем Томми, когда выходил из кабинета. «Зелье давно известно, и мы изобретали изобретенное. Но от этого вы не стали хуже». Согласись, приятно почувствовать себя первооткрывателем. Тут вы правы. Приятно, тьма забери, понять, что ты не дурак.